Железнодорожник и напудренная барыня расспрашивали воспитателей и исполкомовцев о кружке самодеятельности. Толстяк с портфелем больше интересовался тяглом, хозяйственным инвентарем. А сухощавый блондин в капитанке затесался в самую груду стриженных и обветренных колонистов. Сидя на полу у ног моряка, Ахнарь с удовольствием слушал его рассказы, острые поговорки, сам задавал вопросы. Живой чистый блеск серых глаз огольца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 Ленька задумался. «Это вы все будете мои отцы?» Спросил он, наконец, без церемона, обведя комиссию пальцем. «Мало тебе?» Усмехнулся человек в капитанке. «Могу успокоить. Нас в ячейке друг детей сотни, и все мы будем твоей роднёй. Но если станешь озоровать, у корот я тебе и один сумею сделать». «Это ещё пускай руки дорастут!» Ахнарь весело сплюнул, Пожал плечами и оглянулся на ребят, как бы спрашивая совета. Слишком уж для него было неожиданным предложение моряка. «Соглашайся», — посоветовал Владик за Рэмбо и сжал его плечо. «Заживешь по-домашнему, в девятилетку поступишь. В городе есть хорошая библиотека». «Тут долго и раздумывать нечего», — подтвердил Тарас Михайлович. «Тебе, Леонид, просто повезло». Веснущатый колонист крикнул ахнарю «Не понравится, домой вернёшься!» — раздался общий смех. «А, плевать!» — решительно тряхнул головой ахнарь и сунул руки в карманы штанов. «Где наша не пропадала? Еду!» Сборы его не затянулись. В чём был, в том и посадили в кузов фордика. Толпа колонистов у здания провожала его дружеским рукопожатием. Колодяжный напутствовал. «Не зарывайся, слушайся новых опекунов, хорошо учись!» Девчонки махали косынками. Автомобиль тронулся. Сосны закрыли красную крышу. Вот слева вынырнул сруб водяной мельницы. Светлым пятном блеснул бочак и опять потянулся лес. И охнарю показалось, что также и в его жизни блеснула светлым пятном колония с ее сытым трудовым привольем, хорошими хлопцами, девчатами, хорошим сторожем Амельяном, хорошим воспитателем, хорошими конями, индейками. О всех он сейчас думал с умилением. А что его ожидает впереди, опять неизвестно. И зачем он уезжает? Или кот как горе ему наумывал? Или заяц перебежал дорогу? За прошедший год, после того, как Ленька попросил оставить его в колонии, он перестал думать о воле, картах, финке и совсем втянулся в работу. Иногда озорничал, но знал твердо, обратно к Варью, в притоны, ему нет дороги. В городок приехали за засветло. Целый год Ахнарь провел в сельской глуши, как бы отрезанный от большого вольного мира лесной чашей, всецело живя трудовыми буднями своей колонии. Теперь с интересом разглядывал старинные приплюснутые корпуса вагоноремонтных мастерских кирпичную трубу со спиралью опалого дымка, красный железнодорожный мост через Донец, золотистый и голубой шары в окнах аптеки, редкие кирпичные дома, затерянные среди беленых мазанок, голые вишневые сады за плетнями. Центральная улица была наполовину замещена булыжником. По ней бродили телята, гуси, а возле кинематографа лоточница торговала молочными рисками. Вдали...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 Вечером после парной бани он оделся во все новое и свежий, словно только что отчеканенный гривенник, водворился в квартире опекуна. Константин Петрович Мельничук, человек в капитанке, жил на окраине в небольшом флигеле под железной проржавленной крышей. Вместе с женой-парикмахершей они занимали две комнаты со скрипящим полом, опрятно застеленные радужными половиками и низкими крашенными охрой подоконниками Во дворе, рябом от весенних луж, рос пирамидальный тополь, возвышалась голубятня, а за плетнем с кромкой осевшего снега, из садика точно здороваясь, потянули ветки голые яблони и сливы. «Это мне одному целую палату?» Удивленно воскликнул охнарь, когда ему показали тесную комнатку с узкой койкой и столиком. «Вот это да! Заживу, как турецкий бог!» Утром Ленька с опекуном отправился в девятилетку. До этого он учился нерегулярно. Начинал еще в Ростове-на-Дону при родителях, а продолжал в тех детдомах, где зимовал. Причем уже с весны продавал учебники на базаре. В колонии открывать школу собирались лишь с осени. Временно младшие воспитанники ходили в соседнее село Нехаевку, а все, кто имел знания высшие четырех классов, в том числе и Ахналь, занимались кустарно. Инструктор лекарственных растений читал лекции о корнеплодах, колодежный преподавал обществоведение и математику, заведующий вел русский язык и литературу, а Ганна Петровна знакомилась с географией. Сверху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 И со двора школа казалась высокой. Занятия уже начались. пекун и Ахнарь опоздали. Солидная тишина в коридоре, вид учеников за полузастекленными дверями классов, преподаватель смелому доски напомнили Ахнарю о скудности его знаний и заставили держаться более скромно, чем всегда. Опекун один зашёл в канцелярию и через некоторое время появился в сопровождении заведующей школой. Несколько полной женщиной с русами, слегка вьющимися волосами, собранными на затылке пучком. Глаза у нее были приветливые, спокойны Но от взгляда их почему-то хотелось подтянуться и поправить костюм. Она была в темно-синем платье с глухим воротом. На груди висел золотой медальон на цепочке. От нее слегка пахло духами. «Вот этот самый молодец!» белой маленькой и энергичной рукой заведующая слегка потрепала хнаря по щеке его мне суцеп что у меня гладите? — процедил ленька сквозь зубы однако ты кусаешься несердито улыбнулась заведующая тебе сколько лет метрики у него потеряны ответил за воспитанание мельничук он говорит 15 так и врачебная экспертиза подтвердила Заведующая кивнула головой, видно, что-то соображая. «Какое? У тебя, Алёня, образование?» «Девять классов, три коридора и духовная академия!» «Видите, товарищ Полницкая, какой он остроумный!» Насмешливо сказал Мельничук. «Живую козу и торс смешит. Может, дружок, ещё чего отбреешь? Так ты не стесняйся, мы подождём!» Ахнарю вдруг стало неловко. Он поймал живой, испытывающий взгляд заведующий и против воли потянулся, поправил ремень, одернул рубаху. — В какую группу, Леня, ты хотел бы поступить? — спокойно спросила Полницкая. — Откуда я знаю? — буркнул он. — Вам с высоких каблуков видней. — Что я, с рождения учился подряд, как царский гимназист? — Хорошо. Обращаясь к Мельничуку, сказала заведующая. В соответствии с возрастом попробуем направить в седьмую. А там испытания покажут. Хуже то, что лёня поступает весной, перед концом учебного года. Да уж сделаем исключение. Зазвенел звонок. Мельничук стал прощаться. Ему пора было на службу. Ушла в канцелярию Иполницкая. Рост она была среднего и туфли носила на низких каблуках. За парту в классе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 Весь класс с интересом смотрел на новичка. Ахнарь нахмурился, шмыгнул носом, оглянулся. — Ну, что же вы не отвечаете? — произнес учитель удивленно и, как показалось, Ахнарю чуть сердито. — Для начала вопрос я вам задал нетрудный. Очевидно, вопрос действительно был нетрудным для седьмой группы. Многие мальчики и девочки на партах улыбались и всем своим видом показывали, что ответить на него пара пустяков. Я вам напомню первые слова. Тело, погруженное в жидкость, ну?» Ленька еще постоял у доски, еще шмыгнул носом, подумал. В отполированной школьной доске он словно в черном зеркале увидел всю убогость своих познаний. Учитель поднялся со стула, подошел к нему. «Вы забыли закон Архимеда или не знали его? В общем, давайте в таком случае решим задачку». «Диктую. Чему равна работа, если путь, пройденный паровозом, равняется 50 километрам, а сила — 15 килограммам?» «Надеюсь, буквенное обозначение вы, конечно, знаете. А — это работа, С — расстояние, f сила. Прошу решать». Не дослушав учителя, Ахнарь хмуро положил мел и, не говоря ни слова, направился к своей парте. Он вынул из нее кепку, новый дерматиновый портфель и так же молча шагнул к двери. Афенин едва не выронил из рук задачник. э, -э погодите, куда же вы? — Это уж мое дело, куда! Весь Пунцовый отрезал охналь. — Не к вам в гости, верно? Можете успокоиться, милицию вызывать не придется. — Но позвольте товарищ! Даже несколько растерялся Афенин. «Объясните хоть что случилось? Претензии имейте ко мне? Вы ж учиться пришли! Странный мальчик!» «Ладно, чего там? Я не математик, считаться не люблю!» Ахнарь вдруг улыбнулся к классу, прощально помахал кепкой. Наполовину застекленная дверь с мягким звоном захлопнулась за его спиной. На улице Ленька вздохнул с облегчением ему показалось, будто он сбросил смирительную рубашку. «Нет, 9 лет корешек не по его зубам». «Откуда мне знать, чего там понавыдумывал этот Архимед?» Бормотал он по дороге, обиженный, что ему задали вопрос по физике, который он никогда не изучал. А потом и вообще показалось скучно в школе, будто в клей окунули. Ученики прилипли к партам, глаза к книге, язык к небу. Помрешь и зевнуть не успеешь». То время, когда Ленька сам жил в семье, почти выветрилось из его памяти. Шкалеры ему казались сосунками, которые держатся за мамким подол и не знают, почем фунт лиха. Еще давно, на воле, Ленька втайне завидовал домашним И за это их бил, где мог. А теперь учиться вместе? Здорово ему нужно. На улице стоял теплый весенний день. Ясно блестели чисто помытые окна домов. В палисадниках пробивалась молодая щетинистая травка. Весело рябили светлые отстоявшиеся лужи, подёрнутые лёгким ветерком. Подсыхающие тропинки упруго вдавливались под ногами. Над деревянной вышкой пожарной каланчи в мягкой синеве плавно носилась голубинная стая, вспыхивая под солнцем черёмаховой белизной оперение. В скворечниках на голых и счётополях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 Ленька помнил любопытные свойства медуницы. Раскрываясь, ее розовые бутоны превращаются в синие цветы. Солнце ласково пригревало, и охнарю вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль – искупаться. Однако вода оказалась такой холодной, что он выскочил из нее, как грешник из зимней купели, и весь дрожа проворно залез в штаны и побежал к паромщику на переправу. Там –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 и радушно потянул ему кисет с тютюном и кусочек газетной бумажки. «Подкрепись, хлопец!» Часа через три он пригласил Леньку закусить и угостил вяленым судаком и горбушкой пеклеванного хлеба. Солнце налилось багрянцем, окунулось в реку, расплавилось и потекло по волнам, когда уставший и забрызганный по колено Ленька открыл калитку своего двора. В глубине показался домик под ржавой крышей, Чердачное окно, голый тополь. Лицо паренька приняло то выражение, какое бывает у человека, которому предстоит выполнить нудную, но необходимую обязанность. Ахнарю предстояло развязаться с этой жизнью. Прямо с порога он в повышенном тоне объявил опекуну, что принципиально не желает учиться. Что означает слово «принципиально», Ленька и сам хорошенько не знал, но ему казалось, с ним довод будет солидней.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 Услышав его насмешливый голос, Ахнарь хотел нахмуриться, но, увидев веселый блеск глаз, попытался улыбнуться. Да так и застыл с неопределенным глуповатым выражением на лице. Он обозлился на себя, ответил грубо. «Сами не видите!» И чтобы яснее подчеркнуть, что делает, отгрыз кончик окурка и громко выплюнул на середину комнаты. «Отчего ж, вижу!»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 и согнал с лица хмурое выражение. Мельничук согласился. «Это верно. Особенно у кого сила воли вроде тряпки». «А вы, дядь Кость, курили?» «Я – кочегар дальнего плавания», – внушительно ответил Мельничук. «Кто ж на море не курит? От английского кепстена и кончая голландскими сигарами все перепробовал. Я и в шанхай дружок был, и в Сиднее, и на огненной земле».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 Начни, Мельничук, брониться, он сразу бы уперся, и тогда его валами не сдвинуть. Разговор наладился. На зубах вкусно хрустели соленые огурцы. Мельничук похвально отозвался о жизни колонии и сказал, что работу физическую любит больше, чем службу в учреждении, а то и учебу. Ленька обрадованно кивнул, испытав к опекуну чувство, похожее на признательность. — А что у тебя за неполадка вышла в школе?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 Он запнулся, хотел выругаться, но, к удивлению, язык не повернулся. «Загнул, понимаете ли, законах Ахмета Архамета из физики, а я ну не в зуб ногой, не врыл лаптем!» Горячо и сбивчиво Ахнарь рассказал, как все произошло. Ему хотелось поярче обрисовать, насколько неинтересно показалось ему сегодня в девятилетке. Но то, что он не знал физики...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 «Учитель физики Афенин, проверявший его знания, говорит, что паренек вообще тяжелый». «Да, паренек с заковыкой», — усмехнулся мельничок «Его место в пятом классе! Но согласится ли он туда ходить? Там сидит мелюзга, 11 12 лет, расшатает дисциплину, начнет уроки срывать. Для школы это слишком большой риск, мы не можем на это пойти». Мельничук нервно поправил галстук. «Значит...»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 А разве после войны рабочие деревенские мужики не становились директорами заводов, управляющими банков, председателями исполкомов? Конечно, ошибались без конца, но, как видите, и сейчас тянут, и уже опыту набрались. Да возьмите меня, до сих пор грамматику изучаю. Зато секретарша уже перестала над моим правописанием посмеиваться. Ничего не поделаешь. Такое время. Ожидая в коридоре опекуна, Ленька подумал, надолго ж он застрял в канцелярии. Что он обсуждает там заведующий заведующей? Какие шоры надеть на него, Леньку? Не зря ли он спасовал вчера перед дядей Костей? Может, не надо было вторично приходить в школу? э да черт с ним! Вернуться в колонию никогда не поздно. Сперва надо посмотреть, какая тут житуха. Опекун у него мужик занятный. Моряк, грудь, руки в наколке, будто блатного. Воевал с беляками, как его отец, колодяжный.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 Но все же не грубить, ни возражать не стал. И беспрекословно согласился сесть в шестой класс.